Покинув сэндвич в районе 10 утра, в полной бодрости после завтрака и спокойной ночи, переходим к следующему важному этапу – посещению магазина Second Hand. Рекламные бесплатные газеты являются кладезем полезной информации для нелегала, поэтому следуем в город Маргит и опять добираемся автобусом. Поставленный профессиональными инструкторами стиль не подвел. Не новые, но добротные вещи, приведенные в порядок в прачечное самообслуживание, совершенно преобразили внешний вид. Теперь они полуматросы полувродяги, а два скромных путешествующих джентльмена. Старая компрометирующая одежда отправилась в мусорный контейнер. Две приличные дорожные сумки. Вместили комплект для Кемаля. Пришло время очередной акции. Где раздобыть ноутбук? Конечно, можно и купить, но денежек не так уж и много. А траты впереди предстоят не слабые. Поэтому будем брать там, где много умных и командированных. То есть возвращаемся в Фолкстон. В суете железнодорожных терминалов евротуннеля. Привередливо выбираем жертву. Проблема в том, что эйпловское обгрызенное яблоко мне даром не надо. Нужен аппарат, готовый принять старый добрый Windows XP. Огромное значение имеет обзор натыканных и здесь видеокамер. Не хватало только засветиться при исполнении акции. Пройдясь по залу ожидания с бесплатным Wi-Fi, ем, Намечаем клиентов. Так. Один из выбранных упаковывает весьма достойный Дэл. Уважаю эту марку. Фирменную сумку. Ставит на соседнее свободное место. Сэр, простите, вы не подскажете? Карта автодорог Англии неудачно раскрывается прямо на колене сэра. Дернувшись ее поймать, Роняю сумку ему же на ногу. Присевший через место Ахмед непринужденно перекладывает ноутбучную сумку себе на колени, достает из кармана и просматривает билет, встает и отходит. Замороченный кучей извинений клиент наконец-то объясняет бестолковому, но вежливому пассажиру, как лучше проехать в Бристоль и даже отмечает маршрут ручкой. Еще раз с чувством извиняюсь, даже стыдно как-то перед отзывчивым гражданином. Отхожу, не отрываясь от карты, естественно, не забыв натолкнуться на объемистый чемодан с колесиками, принадлежащий пожилой семейной паре. Еще порция извинений, наконец покидаю терминал. Похожий образ несобранного путешественника удался. Как выясняется, выхожу, не в те двери. Да, в роль вошел качественно. Решив не светиться снова в зале, решительно сокращаю путь через приоткрытый служебный вход. Короткий проход заканчивается очередной дверью и залом приема багажа. Похоже, что-то напутано в поданном грузе и названии рейса. Прибывшие за вещами активно возмущаются, а я увидел у стены ту штуку, которая способна безупречно решить вопрос маскировки и транспортировки заряда. Ручная трехколесная тележка с солидным кофром под для гольфа, причем кофр закрытого типа с клапаном-крышкой. Десять шагов до выхода показались бесконечными. Звук катящихся колесиков оглушительно громким. Каждую секунду ждал окрика в спину, судорожно подбирая возможное оправдание. Но удача благоволила и в этот раз. Стоящий указ в оговоренном месте Ахмед только покачал головой. «Дружище, ты точно дорвался. Сообразил отлично, хвалю». «Я сам только сейчас об этом подумал. Сработал чисто?» «Обижаешь. Все идеально, если не считать полный терминал трупов». «Шутка». Командир пытается сделать грозные глаза, но озорные искорки показывают истинный настрой. В итоге улыбается, достает из сумки и протягивает шерстяной шарф болельщика, Манчестер Юнайтед. Кстати, на нем уже такой же. Интересно, когда и кого успел обидеть? Классные ухватки у двух офицеров. Ничего не скажешь. Покидаем зал. Идем неспешно и уверенно. Дело сделано больше, чем наполовину. Наверняка со стороны выглядим безупречно. Джентльмены в куртках-шотланках. Кепи. В теплых джинсах, на мне черные, у командира темно-синья. В консервативных походных ботинках, любители гольфа. Качу очень удобную тележку с погромыхивающими внутри клюшками. Истинные английские болельщики. Шарф приятно согревает горло. Снова аэропорт Дура. Занимаю в кафе столик с розеткой. Подключаю ноут. Отличный годичной давности Dell на интелловских чипах и многоядерном пентиуме. Запуск? Ага. Первое препятствие — пароль на вход в Windows 7. Не буду париться. Перезагружаюсь, жму при старте кнопку перезаписи системы с жесткого диска. Соглашаюсь на предложение диалоговых окон. Процесс установки проходит ударными темпами. Подходит командир с пирожными и кофе. Очень, кстати, люблю это дело. Сладкое вообще для извилин полезно. Подкусываю кусочек. Свежее и качественно приготовлено. Крем вообще фантастический, легкий, с ароматом ванили, без навязчивого кокосового привкуса. Запиваю отличным капучино. Увы, приходится прерваться. Шустрый аппарат уже установил систему. Ничего из предлагаемого не интересует, кроме сети Wi-Fi. Успешно подключаюсь и привычно захожу на любимый ворезник. Дорогие друзья, добро пожаловать в мир безжалостных и безденежных русских хакеров. Как всегда, выбор безупречен. А комментарии полны непосредственности юных халявщиков и экспрессии босманских загибов, что особо радует много английских версий. Загружаю и сразу устанавливаю бесплатный, но шустрый менеджер закачек. Отлично. Очередь за образами. В первую очередь загрузочный CD типа по имей компьютер. Потом. Привычную сборку профессионального Windows XP. Следом сборник драйверов. Не забыть подборку программ, но их инсталляторы можно выбрать и по одному, не упираясь в образы. Разумеется, все на языке майкрософтовского оригинала и совершенно лицензионное. Особо цинично, ха-ха, два раза. Качает подлюка. И очень достойная скорость, свыше 20 мегабайт в секунду. Кстати, а в чем я, собственно, работаю? М да, домашняя базовая. Одно слово — отстой. Поглядывая на экран, наконец отдаю должное пирожному и кофе, непринужденно проверяю отсеки компьютерной сумки. Удачный клиент с ноутбуком попался... Есть болванки для записи. Экономика должна быть экономной, покупать не придется. Пара флешек. Незаметно сминаю, заворачиваю в использованную салфетку и выбрасываю в урну визитки предыдущего владельца. Так, первый образ готов, пишу на диск. Как выражался один незаурядный предатель с высокой трибуны. Процесс пошел.